Глава пятая. Астра ждала Милу возле автомобильной стоянки. Держалась так, чтобы не светиться и не привлекать лишнего внимания. Одета она была в брючный костюм, который весьма эффектно подчеркивал ее фигуру. Мила снова успела позавидовать, пока шла к своей машине. «Мой багажник — не самое чистое место на Земле». Она с сомнением осмотрела наряд Астры. «Ничего, я специально оделась попроще» та легкомысленно махнула рукой. «Ничего себе попроще!» — пробормотала Мила, поднимая крышку багажника. «Прошу!» В багажник Астра забралась с удивительной сноровкой и даже позу умудрилась принять не дурацкую, а вполне себе изящную. Умеют же некоторые бабы. «В конце подъездной аллеи есть развилка», — сказала Астра. «Остановись, я пересяду в салон. Главное не забыть». С памятью у Милы все было в порядке — Просто почему-то захотелось поддеть Астру. «Я напомню». Астра улыбнулась ей из темноты багажника. Улыбка получилась хищная. Мила захлопнула крышку, уселась за руль. Примерещицы же. Из усадьбы Милу выпустили без лишних слов и досмотра. Попробовали бы они ее досмотреть. На быстром наборе в ее мобиле имелся телефон весьма известного в области адвоката. Когда-то у Милы с адвокатом случился бурный, но скоротечный роман. Роман закончился, а полезные связи и готовность помочь друг другу в трудную минуту остались. Так вот, попробовали бы они ее досмотреть. Нужную развилку Мила, разумеется, не проскочила. Остановила машину, открыла багажник. Астра сощурилась, прикрыла лицо от бьющих сквозь листву солнечных лучей. «Дело сделано!» Мила отступила на шаг, давая Астре возможность выбраться из багажника. Оказавшись на воле, Астра стряхнулась по-прежнему идеального костюма, невидимые соринки, притопнула туфелькой. Туфельки у нее были загляденье, кроваво-красные, на высоченных шпильках. Наверное, старик Фрейд много чего смог бы рассказать про эти туфли, а Мила просто тихо позавидовала. В машине Астра уселась на пассажирском сидении, поёрзала, устраиваясь поудобнее и вытягивая свои длинные ноги, а потом откинула голову на подголовник и сказала с явным удовольствием. «Как же хорошо!» Мила с ней согласилась. День, начавшийся так замечательно, плавно перетекал в не менее замечательный вечер. «Куда тебя?» — спросила она, заводя мотор. «В магазин», — сказала Астра. «Продуктовый?» «Промтоварный». Они переглянулись и рассмеялись. «Хочу прогуляться по городу, прикупить себе чего-нибудь из местного колоритного. Есть у вас тут что-нибудь колоритное?» Астра посмотрела на Милу. «Я так понимаю, магнитики с видами города не предлагать». Астра отрицательно покачала головой. «Хрусталь у нас тут есть?» «Не довезу. Кошельки из лозы очень миленькие». «Кошельки?» Астра расхохоталась. «На этом все». Мила смотрела на дорогу и тоже улыбалась. «Если хочешь, давай просто поужинаем», — предложила она. «Вот ресторан у нас тут есть очень хороший». «А почему бы и нет?» Идея с рестораном Астри явно понравилась. «Надоело это диетическое меню. Хочется нормальной еды». Она снова улыбнулась, и снова белоснежная ее улыбка показалась миле хищной. Всего на долю секунды, недостаточную, чтобы насторожиться или хотя бы задуматься над собственными ощущениями. До города они домчали с ветерком. Мчали по той самой заброшенной дороге под бодрое завывание какого-то импортного рок-музыканта, рассекая бампером резвой милиной машинки лиловые сумерки. слов не понимала, а Астра даже пыталась рок-музыканту подпевать. Голос у нее был красивый, завораживающий, как у мифической сирены. Вот только в ресторане их ждала засада. По случаю субботнего вечера в зале не было ни одного свободного столика. Оказывается, записываться нужно было сильно заранее. Оказывается, место уж больно популярное. Так, с чуть виноватой, но все равно дежурной улыбкой, сообщил им метродотель. Мила сначала расстроилась, а потом разозлилась. Принялась листать записную книжку в своем телефоне, искать полезные контакты, способные решить эту маленькую, но такую досадную проблему. Очевидно, первым делом позвонить стоило Харону. В прошлый раз ей показалось, что в ресторане Харон считается завсегдатаем, Но этот звонок был равносилен признанию собственной беспомощности, а меньше всего Миле хотелось выглядеть беспомощной. «Я сейчас все порешаю», — сказала она разглядывающий зал Астри. «Если потребуется, до мэра доберусь». Добираться до мэра не пришлось. Этот чудесный день явил очередное чудо. Из темных глубин зала к ним спешил юркий, одетый в ладный костюм «Тройку старичок». Кажется, старичка этого Мила видела в свой прошлый визит. Кажется, он о чем-то разговаривал с Хароном, когда она удалялась в дамскую комнату попудрить носик. Наверное, старичок этот имел в ресторане какой-то вес. Наверное, Харон тоже имел вес, потому что на сей раз встречу Миле оказали не в пример более радушную, чем пару минут назад. Старичок представился управляющим заведением Семеном Михайловичем Елистратовым давним приятелем господина Харона, страстным ценителем искусства, которое тот привнес в этот бренный мир своими восхитительными работами. «Какими работами?» спросила Астра с вежливой улыбкой. «Посмертными масками», сказала Мила небрежным тоном, словно между прочим. «У Харона похоронный бизнес, он вообще большой оригинал. Отчего-то ей захотелось, чтобы и ее, Милу, связывали с Хароном, великим и ужасным». «Какое изящное увлечение!» сказала Астра с нескрываемым восторгом, тем самым добавив себе еще несколько очков в милиных глазах. «Правда ваша!» Семен Михайлович приложился к узкой ладони Астры галантным поцелуем и почти сразу же выпустил ее руку. В его выцветших глазах мелькнуло, но тут же исчезло изумление. Дальше с восторженного тона он перешел на деловой, сообщив, что для друзей господина Харона в их заведении всегда зарезервирован столик. И если в дальнейшем Миле вздумается посетить ресторан, она должна первым же делом требовать управляющего. Это было лестно, это было приятно и очень вовремя. Потому что Мила сомневалась, что хоть кто-нибудь из списка ее полезных контактов смог бы ей в этом помочь. Столик, к которому их с привел Семен Михайлович, оказался тем самым, за которым они ужинали с хороном. Хороший столик, удобный. Официант материализовался перед ним сразу же, как удалился управляющий. Что ни говори, а сервис тут был на высшем уровне. В такое место и столичную штучку Астру привезти не стыдно. И это они еще не приступили к ужину. Ужин удался. От спиртного Мила решительно отказалась. Ей бы хотелось заказать себе кальвадоса, поинтересничать перед Астрой, внести в атмосферу чего-то от Ремарка. Но Мила никогда не садилась за руль, выпив алкоголя. Астра остановилась на водке. Самый обыкновенный, сорокоградусный. Тоже интересничала. А, пожалуй, и нет. Пила она с какой-то мужской обстоятельностью и сноровкой. При этом почти не закусывала и совсем не хмелела. Наверное, именно это она и имела в виду, когда говорила про надоевший режим. Несмотря на этот непритязательный и в чем-то даже плебейский выбор алкоголя, внимание присутствующих в зале мужчин Астра к себе привлекала. Пару раз особо смелые даже пытались пригласить ее на танцпол. От танцев Астра решительно отказывалась. Кажется, во всей этой человеческой круговерте ее интересовала одна только Мила. Ее жизнь, ее работа, этот ее загадочный хорон. Подобный интерес был милеприятен. Наверное, продлись их с Астрой общения дольше, они могли бы стать подругами. У Милы никогда не было подруг. Ни в детстве, ни в юности, ни в рассвете сил и красоты. Она считала себя умной, красивой и самодостаточной женщиной. Ей вполне хватало внимания и дружбы мужчин. Но с Астрой все было иначе. С Астрой ей было интересно. К тому же Астра оказалась самой настоящей писательницей. Во время одного из их совместных перекуров Мила специально украдкой погуглила, чтобы убедиться, что Астра ей не врет. Астра не врала. Она в самом деле написала книгу. А еще, как гласила бегло просмотренная статья, Она была экспертом по стилю и этикету. Теперь понятно, почему она так чертовски хороша. Почему даже лежа в багажнике выглядела не кавказской пленницей, а шамаханской царицей. И советы по стилю Астра раздавала щедро, но без этих вот столичных понтов. Нормальная оказалась баба. Пусть во взгляде ее и проглядывала иногда что-то опасно яркое и острое, как вспышка молнии в майскую ночь». Впрочем, женщина и должна быть непредсказуемой и чуть опасной, чтобы мужчина, которого она выберет, не расслаблялся и не скучал в ее обществе. Из ресторана они вышли в начале одиннадцатого, постояли на крылечке, вдыхая сладкий вечерний воздух, а потом Астра сказала. «Ну, мне пора. Как тут у вас такси?» Она полезла в сумочку за своим мобильным. «Какое такси? Я специально не пила, чтобы вернуть тебя в этот твой рай. Поехали!» Мила щелкнула брелком сигнализации, и ее машинка приветственно мигнула фарами. «Я только не совсем понимаю, как ты планируешь попасть на территорию». Мила уселась за руль, посмотрела на Астру. «Поздно уже. Предлагаю переночевать у меня, а завтра утром я тебя отвезу». «Пересменка в гремучем ручье начинается в начале двенадцатого». Астра легкомысленно пожала плечами. «Высади меня на въезде в лощину. Дальше я сама». «Поймаю кого-нибудь из персонала по пути». Мила представила, как Астра на этих своих высоченных каблуках бредет в темноте по лесному бездорожью, а за ней такой стильный, такой изящный, в темноте крадется какой-нибудь упырь, и покачала головой. «Довезу до развилки, а дальше лови кого хочешь», сказала она решительно и включила зажигание. Машинка тихо рыкнула и резво покатилась прочь от ресторана, который Семен Михайлович называл «заведением». Если бы Мила глянула в зеркальце заднего вида, то непременно увидела бы того самого Семёна Михайловича, выбежавшего на крыльцо и энергично размахивающего зажатым в руке мобильником, милиным забытым в заведении мобильником. Но Мила почти никогда не смотрела назад. Взгляд её был устремлён вперёд и только вперёд. Такой уж она уродилась. Они на всех парах промчались через весь город, который, как и все провинциальные города, укладывался спать с заходом солнца. Если в центре жизни еще как-то себя проявляло, то чем ближе к окраине, тем тише и темнее становились улицы, а в частном секторе, кажется, уже воцарилась ночь. Свет горел лишь в окнах домов, а тишину нарушал тревожный вой собак. Именно вой, а не лай. Раньше Мила такого не замечала, хотя и сама жила в частном секторе. Но ее частный сектор был куда веселее, наряднее и привлекательнее проносящихся за окном окраин. Ее частный сектор по местным меркам считался элитным. В дальних, но все же соседях, у нее числилась Миронова бабуля, а Миронова бабуля в трущобах жить не станет. Это Мила знала точно. Они встречались пару раз на официально-городских мероприятиях, и всякий раз Миле казалось, что этой стильной, умный и малость надменной мадам самое место где-нибудь в Париже, а не в их богом забытом городке». Наверное, и Мирона Мила долгое время игнорировала именно из-за его сиятельной родственницы. Отчего-то ей думалось, что Мирон – избалованный мажор, получивший заведование благодаря связям и влиянию своей бабки. Случай с девочкой Лерой коренным образом изменил ее мнение. Избалованный мажор ни за что не стал бы просить за какую-то незнакомую девчонку с минимальными шансами на выживание. Избалованный мажор не метался бы между пострадавшими, привезенными с той чудовищной аварии в попытке помочь всем и сразу. У избалованного мажора никогда не оказался бы в друзьях такой человек, как Харон. Получается, внешность обманчива, а сама Мила не особо хорошо разбирается в людях. Получается, недостаточно для глубокого и качественного анализа парочки прочитанных книг по психологии. Спустя четверть часа сонные городские окраины остались далеко позади. Тишина, воцарившаяся в машине и вне ее, начала напрягать. Мила покрутила ручку настройки радио, поймала местную радиоволну и сразу же попала на криминальные новости. Да, в их городке имелась и собственная радиостанция, и даже собственные криминальные новости, которые назывались по-идиотски пафосно «На крыльях ночи» и которые вел бессменный и бесталанный Карпуша Черный. Обычно на «Крыльях ночи» прилетала инфа о мелких происшествиях кражах, пожарах и семейных скандалах. Но сегодня речь шла об исчезновении. Или, как осторожно и загадочно выразился Карпуша, о вероятности исчезновения. Над дикцией Карпуши стоило бы поработать с хорошим логопедом. Он глотал окончание и пришепетывал. Наверное, поэтому голос его звучал одновременно комично и зловеще. «Компания из четырех молодых людей отправилась в двухдневный поход четыре дня назад». Бубнил он, и от голоса его умело сводила скулы. А придремавшая была Астра приоткрыла глаза. «Это что?» – спросила она с ленивым интересом. Ответить Мила не успела, – за нее ответил Карпуша. «Родственники пропавших сообщили, что молодые люди перестали выходить на связь два дня назад. Невероятное дело! Их мобильные телефоны отключены!» «Батареи сели! Тоже мне невероятное дело!» – сказала Мила с саркастической улыбкой. Карпуша Черный был ее одноклассником, а еще редкостным идиотом с манией величия. Он искренне мнил себя звездой и помимо вечерних новостей вел еще и собственный канал на Ютубе. В подписчиках у Карпуши было аж 5000 человек. Мила подозревала, что подписчики фейковые, как и вся Карпушина фальшивая суть. «Родственники утверждают, что как минимум у двоих из пропавших при себе имелись пауэрбэнки». Карпуша словно вел милый словесный бой, Полиции отказываются принимать заявление. «Ну, три дня с момента пропажешь еще не прошло, да?» — спросила Мила, всматриваясь в темноту перед машиной. «А ребятки, наверное, совершеннолетние. А ребятки, наверное, решили оторваться по полной». «Наша редакция решила проявить гражданскую озабоченность». «Редакция», — фыркнула Мила. «Видела эту редакцию. Три коллеги, да вот этот шепелявый». «Просим всех неравнодушных горожан внимательно выслушать приметы пропавших молодых людей. Если у вас имеется хоть какая-нибудь информация...» Карпуша выкрутил драматизм в голосе до максимума. «Пожалуйста, звоните в нашу редакцию по номеру...» Дальше было неразборчиво из-за дефекта дикции. Мила не сумела разобрать сразу две цифры. Ну и смысл в такой гражданской озабоченности. Зато особые приметы он перечислил почти без запинок и пришепетований. Наверное, зачитывал с бумажки. «Два молодых парня 18 и 19 лет, оба среднего телосложения, оба шатены. На одном штаны цвета хаки и такого же цвета футболка. Второй был одет в красную майку и синие джинсы, при себе имел гитару. Ну, правильно. Если в поход, то непременно с гитарой», — Мила усмехнулась. Девушки 18 лет приметы имели побогаче. Одна длинноволосая блондинка с собранными в хвост волосами — одетая в черную майку, серую ветровку и серые джинсы. Вторая — стриженная брюнетка с татуировкой ворона на левом предплечье, одетая в белую майку, белую олимпийку и синие спортивные штаны. Молодые люди планировали провести две ночи в лесу. При себе у них имелись походные рюкзаки и четырехместная палатка. Дальше следовало описание рюкзаков и палатки, которая мило пропустила мимо ушей. «И часто у вас тут так?» — спросила Астра. «Что?» «Пропадают люди». «Да кто сказал, что они вообще пропали?» Усмехнулась Мила. «Я сама знаешь, сколько раз вот так по молодости пропадала? И никто не переживал, по поиски не объявлял. Эта Карпуша хайпует, рейтинги свои повышает. Лучше бы к логопеду сходил». «На этом все», — сообщил Карпуша, а потом вдруг добавил заговорщицким шепотом. «Но лично у меня для вас есть эксклюзивная информация». Дальше шла музыкальная заставка из «Оно». Наверное, она должна была придать дополнительный вес предстоящему сообщению. «Загадочное происшествие в городском морге!» Голос Карпуша упал до зловещего шепота, а потом сорвался почти на виск. «Подробности на моем ютуб-канале! На крыльях ночи, сразу после полуночи!» И снова зловещая музыка. Как же без нее? Но вот это загадочное происшествие в городском морге Милу насторожило. Что такое загадочное мог раскопать Карпуша? Уж не то ли загадочное, которое они с Хороном и Мироном так старательно пытались скрыть? «Пропавший турист и загадочное происшествие в морге?» — усмехнулась Астра. «Весело вы тут живете! Да уж повеселее, чем вы в своем стерильном раю!» За вечерними байками Карпуши Мила не заметила, как они въехали в Видово. «Вот тут, в отличие от города, жизнь била ключом!» Слышался смех и звуки музыки, горели фонари и подсвеченные разноцветными гирляндами террасы вкусно пахло жареным мясом. От сердце как-то сразу отлегло. После корпушиных рассказов хотелось именно вот такого привычного и заурядного. И даже когда Видова осталась позади, какое-то время до них еще доносились обрывки какой-то застольной песни. Настоящая тишина накрыла их уже в лощине. И тишина, и темнота. Было в них что-то мрачно-первобытное, что-то такое, от чего постоянно хотелось оглядываться и прислушиваться к каждому шороху. Очень хорошо, что они на машине. На машине проскочить эти невесть, откуда взявшиеся джунгли, им будет расплюнуть. А вот и не вышло. Похоже, все чудеса, отмеренные на этот день, уже закончились, и началась подлянка. Подлянка маскировалась под березу, лежащую поперек дороги. Как она туда попала, Мила не знала и знать не хотела. Может, ветром повалило, может, какой-нибудь придурок из видовских дачников спилил. Прецедент уже имелся. Прошлым летом парочку таких вот охотников за бесплатными дровишками для шашлыка уже штрафовали и даже подвергали публичные порки. Наверное, поэтому на дело они стали выходить по ночам. Выйти-то вышли, а вот мозгов рассчитать, с какой стороны дерево рубить, чтобы правильно завалить, не хватило. Завалили, как умели, прямо на дорогу. «Здрасте, приехали!» — сказала Мила с досадой и принялась выбираться из салона. Наверное, долго выбиралась, потому что как-то так оказалось, что Астра уже ждет ее снаружи. Она стояла посреди дороги, носки ее дорогущих туфелек едва не касались распластанных по земле березовых ветвей. «Это у нас тут что?» — спросила она, никому конкретно не обращаясь. «Это у нас тут какой-то козлина решил веников навязать», — сказала Мила и поморщилась. «Посреди ночи?» Астра смотрела на нее с задумчивым интересом. Отвечать Мила не стала. Вместо этого прошла вдоль березового ствола к основанию. Дерево и в самом деле было срублено, причем небрежно и бестолково. Наверное, козлина сильно спешил. Вполне вероятно, что они спугнули его светом фар. «Эй!» — заорала Мила во все горло. «Есть кто живой? Выходи, гад такой!» Разумеется, ей никто не ответил, и никто не вышел из темноты. Как говорила Милина бабушка, нет дурных. Берёза выглядела старой и внушительной. Но Мила всё равно попыталась сдвинуть её с места. Просто так, для очистки совести, хотя уже прекрасно понимала, что ни ей одной, ни им обеим эту махину с дороги не убрать. В багажнике машины имелся транспортировочный трос, но Мила не была мастерицей по части вязания узлов. К тому же берёза, как назло, оказалась разлапистая, Упиралась ветвями в землю, не желала сдвигаться с места. «Приплыли», — сказала Мила и с досадой пнула ствол ногой. «Все нормально». В отличие от нее, Астра казалась невозмутимой. «Мы почти на месте. Тут до усадьбы десять минут ходьбы. Можешь мне поверить, я здесь уже бывала». На Милу она смотрела спокойным и внимательным взглядом. В свете, выкатившейся из-за тучи луны, радужка ее отсвечивала серебром. «Ты планируешь прогуляться ножками?» — спросила Мила. — Ножками по оврагам и буеракам? — Планирую. Астра, кажется, не видела в случившемся никакой трагедии. — Заодно и голову проветрю. Она планировала прогуляться одна по темной лощине. Лощине, которая, возможно, кишит упырями и прочей нечистью. Про упырей и нечисть подумалось так не кстати, что Милу бросила в холодный пот. — Давай объедем, — предложила она. — Большой крюк, — Астра покачала головой. «Я могу не успеть к пересменке. Да что тут идти, мила? Я не понимаю». Выглядела она и в самом деле недоуменной, а еще опасно наивной. Но не из-за природной наивности, а из-за неведения. Она же не в курсе всей той фигни, которая у них тут творится в последнее время. Вот мила в курсе, а потому ни за какие коврижки не попрется в эту чертову лощину. И плевать, сколько там осталось до усадьбы. Хоть десять минут, хоть десять секунд. Это только в фильмах ужасов наивные идиотки добровольно суются прямо в логово к монстру, а она не идиотка и давно не наивная. «Давай вернемся в город. Переночуешь у меня», — предложила она, уже заранее предвидя, каким будет ответ. «Всего десять минут, и я на месте». Астра легкомысленно пожала плечами, снова внимательно посмотрела на Милу. «Может, надеялась, что она решится оставить ей компанию?» «Нет, дурных. Все, что в ее силах, Мила сделала». Все возможные варианты решения проблемы перечислила и предложила. «Ты езжай, я дальше сама». Астра уже перебросила длинную ногу через березовый ствол. Опять с поразительной ловкостью и изяществом перебросила. «Звери!» — выпалила Мила. «Это был самый последний аргумент. Про упырей же не расскажешь вот так без подготовки. А про зверей запросто». «Что?» Астра уже балансировала на березовом стволе, раскинув в стороны руки. Выглядела она при этом как крупная птица, наверное, хищная, уж точно не беспомощная голубица. «Я говорю, у нас тут дикие звери!» сказала Мила вдруг осипшим голосом. «Завелись недавно. Мне пациент рассказывал». «Какие звери?» Астра опустила руки вдоль туловища, застыла, словно готовясь взмыть в ночное небо. «Волки!» Мила врала на ходу. «Говорят, бешеные. Если куснут, сорок уколов в живот». Она несла такую ахинею, что самой было стыдно, но Астра слушала очень внимательно. Уже были жертвы? спросила она, глядя на мелу сверху вниз этим своим серебристым взглядом. Кого-то убили? На память тут же пришла сцена из приемного покоя, когда в больницу заносили пострадавших в аварии. Тут и врать не нужно. Кого-то покусали. Про аварию на старой дороге слышала? Астра ничего не ответила склонила голову набок, словно бы к чему-то прислушивалась. «У нас информационный детокс», сказала наконец. «Никаких новостей». «Так я тебе рассказываю. Какой-то зверь перекусал в той аварии кучу народа». «На старой дороге?» «На старой дороге». «Мила», — остро улыбнулась, блеснув в темноте белозубой улыбкой. «Старая дорога далеко, а гремучий ручей близко. К тому же...» Ее улыбка сделалась шире, а зубы еще белее. «Иная женщина будет поопаснее бешеного волка. Езжай домой!» Она прощально взмахнула рукой. «Но «Ну что ты сделаешь, если иные женщины бывают не только смелыми, но еще и сумасшедшими?» Она сделала все, что могла. «Десять минут, говоришь?» Уточнила Мила, вытаскивая из сумочки пачку сигарет. Астра молча кивнула. «И по прямой?» «Все время по прямой». «Тогда иди, а я тут постою, покурю». «Зачем?» — спросила Астра с искренним недоумением. «Как доберешься до усадьбы, наберешь меня». Мила порылась в сумочке и чертыхнулась. «Мобильник оставила в ресторане. Ворона!» Она сердито щелкнула зажигалкой, прикурила, сказала решительно. «Тогда просто кричи». «Зачем?» Недоумение в голосе Астры стало еще больше. «Если вдруг что-то пойдет не так, кричи». Тут тихо, слышно далеко. Что тут может пойти не так? Мила чуть не сказала, что тут могут пойти упыри, но прикусила язык. «Если хулиганы или еще что?» сказала она вместо этого. «Хулиганы?» Астра усмехнулась, а потом сказала. «Мила, у нас же информационный детокс. У меня нет с собой мобильника. Все будет хорошо. Было очень приятно с тобой познакомиться. Надеюсь, еще встретимся». Ответить Мила не успела. Астра взмахнула руками и исчезла. Наверное, просто отступила в темноту, но выглядело это жутковато. «Ага, приходи в гости», — пробормотала Мила, глубоко затягивая сигаретой. «Обязательно приду, раз приглашаешь». Отозвалась темнота совсем близко, и Мила подпрыгнула на месте от неожиданности или от страха. Она даже толком не могла понять, за кого или кого боится. Наверное, причиной всему была вот эта кромешная тьма, у которой Луне удавалось отвоевать совсем немного пространства. В этой темноте даже яркий свет фар Милиной машинки казался тусклым и неуверенным. Если бы Мила была нормальной и здравомыслящей, она бы бросила все к чертовой матери, села за руль и втопила в пол педаль газа. Но она обещала, что будет ждать десять минут. Ну и что, что Астре не нужны ее обещания. Ей самой важно держать данное слово. Значит, десять минут. Мила взглянула на наручные часы, вернулась к своей машинке, оперлась поясницей на капот. Время пошло. Пока время шло, она успела выкурить три сигареты. Никогда раньше себе такого не позволяла, как могла берегла здоровье. Но тут либо здоровье, либо нервы. Третья сигарета как раз подходила к концу, когда тишину лощины в клочья порвал истошный, с ума сводящий крик.